Глава тридцать третья. Самое главное на путике для охотника — это высмотреть птичье пуржало. Тут надо себя самого птицей представить, будто летишь в лесу среди мелькающих пятен и выбираешь себе самое заметное. Для того птица себе такое пятно выбирает, чтобы сесть на него и под солнечным лучом пуржиться или купаться на солнце в песке. В темном лесу солнечное пятно на песке, как фонарь, привлекает к себе птицу. А еще в этой солнечной купальне на песке много мелких камушков. И вся боровая дичь, тетерева глухари, маховые куропатки, рябчики нуждаются в этих камушках для растирания пищи в забах. Камушки у них в забах, как жернова у нас на мельницах. И еще на песке птицы вроде как бы чистятся освобождаются от своих постоянных прихвостней и подхалимов, разных блошек и вошек. Мануэле об этом выборе места для пуржала думать нечего. За него это сделали отцы, деды и прадеды. Испокон веков на одних и тех же местах они ставили свои силышки. Но случается, конечно, там дерево упадет, там новое вместится в общий полог леса. И от этого на распределение света и тени, конечно, изменятся. Тогда нужно к родительскому путику прибавить свое внимание и, может быть, даже найти другое место для пуржала. Так вот лес подрос, и человек тоже изменился. В лесу свет и тень стали по-иному, и человек по-иному, по-своему, становится к делу отцов. И, наверное, от того, что к прежнему прибавил сам что-то свое, каждый раз делается на душе весело. И кажется тогда, что и все так в лесу живут, и на всем свете так. Каждое существо на свете к делу отцов прибавляет что-то свое, и от этого ему делается весело. Что бы тогда ни попалось на глаза, все как будто складывается в свою кладовую и лежит до встречи с кем-нибудь, кому нужно об этом рассказать. Тут вот и получается почему тут так, что сам рассказываешь только потому, что сам видел и хочешь о виденном самую правду сказать, пусть даже люди это и принимают за сказку. И еще тоже бывает, когда сходится в себе дело отцов с тобой самим на чем-то хорошем, вдруг почему-то кажется, что на всякий вопрос какой бы ни задал тебе самый мудрый, даже самый ученый человек, ты можешь ответить. Кажется, даже и всю самую великую тайну жизни ты мог бы открыть, если бы нашелся такой человек, кто мог бы тебя об этом тут же спросить. Душа такого человека похожа на тысячелетние залежи торфа, ожидающего огня, чтобы вернуться к большому огню от которого начался и все складывался и складывался в торфе тысячи лет. Вот как этот торф ждет огня, так и душа простого человека на своем путике ждет вопроса большого, окончательного. Так и наш Мануэл в иные минуты радостно чувствовал в себе какие-то огромные силы. И только бы, только бы кто-нибудь спросил его о чем-нибудь таком нужном, таком великом для всех. Вопрос-то вот такого все и не было. Но нельзя сказать, чтобы Мануэл отомился. Нет, он радостно чувствовал в себе эту слежало из древних пластов. И раз его об этом не спрашивают, то зачем ему томиться? Он на все вокруг тогда глядит, будто все они от большого и до самой ничтожной безделицы, все свои, и всех он их как своих понимает. Затем, может быть, потом, при встречах с людьми, и поднимается из души сказка, чтобы вызвать у человека тот желанный вопрос к себе и ответить ему на него словом правды. Они же не понимают, и слово его принимают просто за сказку. Но Мануэло не томится этим и просто ожидает такого вопроса, как торф ожидает огня. И теперь он на своем путике идет, как среди своих. Там подсыпает песочку на пуржале, там оправляет и переменяет затянутые и разорванные петельки и всякие силышки настораживает на высоте самой птицы. На ребца кулак от земли. На глухаря кулак с большим пальцем. Раз было в одно старое силышко, белка попалась. И по сосне было видно, как долго она билась, пока не порвала село. Цепляясь за сосну, белка так ее исцарапала, что кора на дереве зарумянилась. Видеть такое дело на своем путике Мануэле еще не приходилось. И оттого, разобрав все, прочитав и поняв, всю историю борьбы белки за жизнь, он опустил и эту историю в незабываемость своей кладовой сказок, чтобы при случае потом людям о правде сказать, о том, как бывает, когда белка попадется в силышко. Мануэлла, разобрав все, даже и улыбнулся и сказал вслух отсутствующей белки, «Теперь будешь знать, тебе это наука». А то вот ястреб-тетеревятник попался с прилету в старое село и сидит красивый. Глаза жёлтые горят, сам пощёлкивает. Видел ли кто-нибудь ястреба в петле? Может быть, кто-нибудь и видел? Но сам-то я вижу теперь его таким в первый раз. И от чего-то об этом, как я увидел сам в первый раз своими глазами, ужасно хочется кому-то другому сказать. Может быть, при встрече и не дойдет разговор до ястреба. А может быть, когда-нибудь кто-нибудь спросит. И от вопроса опять непременно покажется перед глазами красивые птицы с желтыми глазами. Попадись в петлю ворон, мануил бы его так не отпустил. Ворон-злодей повадится собирать дичь на путике, так и будет грабить, пока его не убьешь. Но ястреб — случайный гость. Мануэл сломил веточку и начал дразнить ястреба, а тот, обозленный, стал щелкать, шипеть. До того было занятно подразнить ястреба, что Мануэл даже оглянулся кругом, нет ли кого показать бы. Внизу кругом никого не было. Но наверху сидела и глядела на все куница какая-то. Рассиделась, хвост убрала, голову подобрала на короткую шею и на себя не похоже, толстушечкой сидит и глядит. меху у куницы сейчас не выходной, трогать ее охотнику незачем. — Вон он какой! — показал Мануэлу на ястреба. — Погляди, погляди на него! Куница от слова человеческого подвинулась на елке назад и закрылась сучком. — Но будет тебе щелкать! — сказал Мануэлу ястребу. И отпустил его. Пустых минут, когда многих из нас в лесу, у Мануэллы никогда не бывает. Непременно во всякую минуту совершается хоть что-нибудь, да все-таки новое. И это небывалое прибавляется постоянно к бывалому. И этим, наверное, весь мир растет. Сейчас он вспомнил, как два года тому назад на вязком месте был глубокий след. Это олень прижал долгий мох своим копытцем. Вода от нажима копыта понизилась, и бровка на ямке после осохла. Мануэл узнал ямку от копыта оленя по необычайному для болота злачному стебельку с пустым колоском. На осушенной бровке на ямке копыта вырос этот высокий стебелек и, осыпав осенью семена, сохранил колосок до весны. Неудивительно ли? что только ступил олень, только раз прижал мох, и вот через два года сохраняется в суйоме память о том, как олень тут прошел. Какой же он чуткий, суйом! А теперь легонький тарачок, ветерок, как внутреннее дыхание леса, такой нежный, что, пожалуй, не почуял бы даже охотник своей обветренной, огрубелой щекой, а колосок чуть-чуть качнулся. Какой же он весь чуткий Сузём, и какой тоже чуткий в нём идёт человек, что ничего не пропускает и вовсе не знает пустых минут. В этом и было всё счастье Мануэлы, что на своём путике у него в Сузёме пустых минут не бывало, и он всё время узнавал что-нибудь новое, и в небывалом понимал жизненный рост. Только к самому вечеру Мануэлла пришел к своей едомной избушке в конце своего путика. Истопив печку, наполнив избушку черным дымом, усталому охотнику только бы забыться под черным одеялом дыма, как вдруг за стеной тихонько кашлянул полщок. Это в Суземе охотники приметы считают, что если полщок, полосатый зверек вроде белки, кашляет, то это бывает перед погодой, значит, перед бурей, снегом или дождем. Плохая погода сейчас не страшила Мануэлу, но это неприятное, связанное с кашлем зверька, вдруг пробудило в голове неприятные воспоминания о том, что, выходя на путик от становой избы, Он забыл убрать лестницу от клети на ножках. Для чего же ведь и ставится клеть на особые высокие ножки с грибком посередине, как не за тем, чтобы росамаха не могла добраться до продовольствия? А он как нарочно для нее теперь поставил лестницу. Успокоил себя Мануэл тем, что росамаха человеческих рук побоится и, учуяв человека, не полезет по лестнице. Только бы теперь с этим уснуть!» Вдруг полщок опять кашлянул, и Мануэль вспомнился медвежий загрыз. «Если медведю доведется подобраться к лестнице, тот не побоится человеческих рук, и тогда колхозной муки не сдобровать. Медведь любит муку!» «Побоится!» — подумал Мануэль. «И только бы успокоиться Полщок... Опять кашлянул. И тогда вспомнились детские ножки возле ламы на песочке у самого куста черной смородины. вспомнилась тоже детской рукой, выбитая на дереве в четыре рубыша, знамя Воронья Пята. Оставалось бы только вспомнить, как он сам рассказывал детям о старинном путике Воронья Пята в самой близости корабельной чаще Вспомнилось бы, и все бы стало ясно. Но как раз в это время полщок опять кашлянул, и верная примета о кашле перед непогодой перешла в душа Мануйлы в суеверное предчувствие того, что полщок кашляет перед бедой. С этим он и уснул а погода на утро пришла лучше всякой. Лужицы весенние были окружены все кружевом утреннего мороза, и на этот мороз вставало солнце. И не какое-нибудь мягкое, темно-красное, а веселое, светло-золотистое. Вставало солнце, как встает человек деловой в твердом уме и памяти. Казалось бы, и человеку теперь тоже бодро вставать. Но только встал было Мануэла, только плеснул себя на лицо холодной воды, проклятый полщек опять кашлянул. «Живые помощи!» — прошептал Мануэла. И в недобром духе пошел своим путиком в свою становую избу. «Так мы думаем, что, скорее всего, тесно стало Мануэле на своем путике». И вот отчего душа его отозвалась на суеверие. Прямо сказать, что у Мануэла отдался суеверию, как старая баба, конечно, нельзя. Но и не такой он шел, как прежде, во всю жизнь хаживал на своем путике. Ему стало теперь, как будто этот старый путик отцовский у него теперь был не свой. Как будто он ошибся и попал не туда, куда так хотелось и оттого стало ему как-то тесно на своем путике, и неприятно, что все на месте как-то стоит и не изменяется. Вот они опять, те самые два постоянные дерева, стоят на своем месте, уступая друг другу дорогу, делают вид, а сами все стоят и стоят. Но что это такое? Мануэлл замер в тревожном изумлении. Между деревьями было два белых пятна, как будто человек шел с мешком муки на спине и зацепил. Помочив палец слюной, Мануэлла собрал с одного дерева того чего-то белого, попробовал, и оказалась мука. Между деревьями был брусничник, примятый немного следами большими в теплый сапог и по листикам темно-зеленым, перележавшим зиму под снегом, с листика на листик велась белая змейка. Мануэл и тоже и тут собрал немного белого, попробовал. Живые помощи. На брусничнике была тоже мука. Теперь все открылось. Медведь шел, как человек, на двух задних ногах, нес в обнимку мешок с мукой, а из дырочки, наверное, пробитой когтем того же медведя, тонкой струйкой по брусничнику, бежала мука на встресках побольше, на ровном ходу поменьше. Бежала мука и бежала, мука колхозная, мука заслуженная. Мануэл хотел было броситься туда, вслед за мукой, и уже опустил на дробовой заряд пулю и пристукнул ее шомполом. Но вдруг весь быстрый план его переменился, и он даже отпрыгнул в сторону от своего путика. Нельзя затирать след своим следом. Только пришлось, обойдя стороной, приглядеться к следу. Один ли раз недобрый сосед прошел, или, утащив один мешок, вернулся за другим и еще раз прошел. След показал. Медведь один раз прошел и унес только один мешок, сразу два захватить он не мог. Теперь все стало ясно. Медведь куда-нибудь недалеко отнес мешок, поел сколько хочется и закопал во мху запас. А ночью вернется своим следом за вторым мешком, и тут надо встретить его на лабазе, а между деревьями, где остались белые мучные пометки, Нужно сделать на случай петлю из мягкой проволоки. Так Манула, обходя след соседа, вернулся в свою становую избу. Может быть, не у себя самого, а в сузьеме, в всем великом сузьеме. Все бывало и, как по ветру от человека к человеку, переходило на память с самых далеких времен, от прадедов и прапрадедов. Чего-чего не было. Даже такое бывало, что недобрый человек забирался в клеть с пушнины и уносил с собой все. Но чуткий сузем выдал беззаконника, и тут же на следу он был казнен. В чутком суземе и это страшное дело стало известно, и когда люди проходили по общей тропе, то показывали, озираясь на великую Кокору, опрокинутую как страшный памятник над телом казненного эта кокора от ветродуйного дерева когда то стояла ребром замшело от времени и была похожа на огромного медведя стоящего с поднятыми лапами на задних ногах таких опрокинутых деревьев с корнями и огромной землей между ними было много на пути общей тропы но такого медведя огромного Не было, и все его знали. Как вдруг кокора эта заметная опрокинулась, и засохшее дерево, перерезанное, осталось лежать на земле. Каждый прохожий, конечно, спрашивал, кто это дерево перепилил, кто опрокинул кокору и зачем он ее опрокинул. Чуткий сузем каждому отвечал, что это закон сузема. Под Кокорой лежит человек, захвативший труд другого человека. И каждому, кто поступит против такого закона сузема, будет неизменная судьба тоже так лежать под Кокорою. Чего-чего на веках не бывало в суземе, но чтобы медведь по человеческой лестнице забрался в клеть и, обняв мешок с мукой, пронес в свое логово, Этого как будто в суземе совсем не бывало. Недаром же полщок прокашлял всю ночь. Вся скатная крыша была разобрана по бревнышку. Накат был выброшен тоже. Но что всего больше задело Мануилу, это что сам-то он забыл убрать лестницу, но медведь не забыл. Сосед оказался умнее человека, и лестницу не только повалил, но еще и оттащил ее в сторону и разломал. Больше она была ему не нужна. Второй мешок лежал под неодетым кустом. Тут-то недобрый сосед чуть-чуть и промахнулся. Он думал, что раз он вышел из берлоги, так уже и деревни должны одеваться. Было же так, что мешок белый далеко был виден в неодетом кусту. Простительно было медведю, поглупеть от богатой находки, но человеку-охотнику забыть убрать за собой лестницу и самому понять себя глупее зверя было непереносимо. Счастье Мануэлы как будто убежало с его путика, и он рассердился пуще всякого зверя.